Розенберг. Перехожу к доказательству вины и ответственности подсудимого Розенберга. Как бы ни пытался Розенберг умолить свою роль и значение, как бы он ни подтасовывал исторические факты и события, ему не уйти от того, что он был официальным идеологом нацистской партии, что он еще четверть века тому назад заложил теоретические основы фашистского г и т л е р о в с к о г о государства, и на протяжении этого периода морально растлил миллионы немцев, идейно подготовив те неслыханные в истории чудовищные преступления гитлеровцев, которые составляют предмет разбирательства на данном процессе. Когда на процессе Розенбергу был поставлен вопрос, «Вы были ближайшим сподвижником фюрера?», он даже не ответил, а закричал «Нет, это неправда, я никогда не был». Но как бы и не отрекался Розенберг от своего фюрера, ему не смыть Кайнову печать, одного из старейших и самых верных боевых товарищей Гитлера. На протяжении 25 лет Розенберг вначале совместно, а затем под руководством Гитлера, разрабатывал и содействовал осуществлению сумасбродных планов мирового господства. Избрал для оправдания этих преступных планов человеконенавистническую расовую теорию. Может ли иметь значение для решения вопроса о виновности и ответственности Розенберга то, что он использовал в своих целях отброса науки и позаимствовал кое-что у Карла л ю э г е р а и Поля Лагарда, графа Габина и Лапужа, Освальда Шпенглера и Артура Меллера? Важно то, что Розенберг, собрав все эти научные отходы, довел все расовые воззрения до предела расового изуверства и в этом духе воспитывал членов нацистской партии, немецкую молодежь. И когда представители высшей расы разрабатывали и совершали акты агрессии, когда немецкие оккупанты порабощали уничтожали нации и народы, когда создавали комбинаты смерти в Майданах и Освенциме, т р и б л и н к е и Эхелмно, Во всем этом немалая доля ответственности Розенберга. В этом сказался результат фашистской расовой идеологии, сущность которой состоит в том, что арийская, северогерманская раса есть раса господ, а все остальные расы и нации – низшая порода. Защитник Розенберга говорил, «Трибунал должен рассматривать преступления, а не м и р о в о з з р е н и е Этот аргумент в отношении Розенберга явно неубедителен, ибо Розенберг не только исповедовал, но сознательно распространял и внедрял в сознание немецкого народа фашистскую расовую теорию, которая стала прямой угрозой существованию демократических государств Европы. Носителя б а ц и л надо изолировать, а того, кто сознательно распространяет бациллы, надо судить. Преступная деятельность Розенберга не ограничивалась идеологической подготовкой агрессии и проповедями человеконенавистничества. Она очень многогранна. На процессе уже была достаточно освещена деятельность внешнеполитического отдела НСДАП, ведавшего сетью полулегальной нацистской агентуры за границей, которой много лет руководил подсудимый Розенберг. Влияние этой организации на внешнеполитические мероприятия гитлеровской Германии и на развязывание агрессивных войн очень велико. В одном из представленных защитникам н е й р о т а и принятых судом документов прямо говорится. Одно время в Берлине даже существовало три вида министерств иностранных дел. Министерство Розенберга, министерство Риббентропа и официальное министерство на Вильгельмштрассе. Наконец, о своем реальном влиянии на внешнюю политику гитлеровской Германии и своих заслугах в этой области указывал сам Розенберг в письме Гитлеру от 6 февраля 1938 года, когда он просил назначить его членом Тайного совета министров. «Я не вижу необходимости анализировать всю преступную деятельность Розенберга и намерен только кратко остановиться на его деятельности в качестве с н а ч а л а уполномоченного фюрера, а затем имперского министра восточных оккупированных территорий. На этом поприще Розенберг наиболее активно проявил себя как участник преступного заговора. Розенберг заявляет, что он был против против войны с СССР, что о подготовке военного нападения на Советский Союз он узнал от Гитлера тогда, когда уже все приказы по военной линии были отданы, что он никогда не имел реального влияния на внешнюю политику гитлеровской Германии. Я утверждаю, господа судьи, что все эти заявления Розенберга ничего общего не имеют с действительностью. Общеизвестно, что внешняя политика национал-социалистов, изложенная в новогоднем номере 1921 года газеты ы ф е л ь к е ш е р б и о б а х т е р начинается с плана германского крестового похода против советской России, И автор этой политики – Альфред Розенберг. Это он вместе с Гитлером, будучи инспирирован Людендорфом и Рехбергом, проповедовал внешнюю политику, направленную на создание антисемитской, антибольшевитской и антибританской континентальной Европы. Выступление Розенберга с планами обмена польского коридора на Украину, его дипломатические поездки в некоторые страны после прихода фашистов к власти – Его неуклюжие попытки осуществить внешнеполитическую программу нацистов были широко освещены в печати. Из представленных документов видно, какую лихорадочную деятельность развил Розенберг в апреле 1941 года, в период, непосредственно предшествовавший нападению Германии на СССР. Когда он был назначен уполномоченным ф ю р е р а по центральному контролю над вопросами, связанными с восточноевропейскими областями. За две недели до своего назначения Розенберг 7 апреля 1941 года направил Гитлеру свои предложения о разделе Советского Союза на рейс-комиссариаты и назначения фашистских правителей в оккупированные области. В предложениях Розенберга фигурируют Белоруссия и Украина, Минск и Киев, Ростов и Тбилиси, Ленинград и Москва. И в качестве рейхскомиссара Москвы Розенберг рекомендовал небезызвестного Эриха Коха. Мы слышали о беседах Розенберга с Браухичем Эредером, его совещания с Функом, генералом Томасом, статс-секретарем р Бакке и другими по вопросам экономической эксплуатации восточных областей, о его переговорах с р и б е н т р о п о м начальником штаба СА, руководителем германской контрразведки адмиралом к а н а р и с о м Уже за полтора месяца до нападения на СССР он разработал инструкцию для всех р е й с к о м и с с а р о в оккупируемых восточных областей, в которой он предусмотрел р е й с к о м и с с а р и а т России, р е й с к о м и с с а р и а т Кавказ, а Белорусскую республику включил в р е й с к о м и с с а р и а т Остланд. Розенберг пытался заверить, что он не разделял захватнические грабительских ц е л е й войны против СССР, а в качестве министра восточных оккупированных территорий чуть ли не облагодетельствовал население этих областей. Это говорилось после того, как в инструкции рейхскомиссару Прибалтики и Белоруссии указывалось что его целью являлось создание германского протектората с тем, чтобы впоследствии превратить эти области в составную часть Великой Германской империи путем германизации подходящих в расовом отношении элементов, колонизации представителями германской расы и уничтожения нежелательных элементов. Это говорилось после того, как в другой директиве Розенберга о задаче германского управления в оккупированных восточных областях, предписывалось. Первой задачей является проведение интересов империи. п о л о ж е н и е Гаагской конвенции о ведении сухопутной войны не и м е е т действия, так как СССР надо считать уничтоженным. Поэтому допустимы также все мероприятия, которые германской администрации кажутся необходимыми и удобными. Розенберг поторопился объявить СССР уничтоженным. Он проболтался, выдал свои тайные замыслы. Но этот документ является неопровержимым доказательством, отметающим все попытки подсудимого переложить ответственность за чудовищные преступления, творимые немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории СССР, на отдельных чиновников и полицейских, на Коха и Гиммлера. Это Розенберг разрешил попирать решения Гаагской конвенции и применять все мероприятия, которые окажутся удобными. Когда Кох для своего удобства уничтожил население целого района Цуман, то он действовал в духе этой директивы Розенберга. Розенберг здесь говорил о своих разногласиях с Кохом, о том, что он придерживался гуманной политики и даже ввозил сельскохозяйственные машины. Если Розенберг и возражал иногда против действий Коха, то только потому, что боялся преждевременной огласки, боялся, что беспримерное издевательство Коха над украинским народом вызовет усиление движения сопротивления. Не гуманностью, а боязнью руководствовался при этом Розенберг. Подлинная политика Розенберга изложена во многих документах, ставших теперь известными мировой общественности, и имеющихся в делах трибунала. В официальной заметке для фюрера от 16 марта 1942 года Розенберг писал о целях германской политики на оккупированных территориях СССР и прежде всего на Украине. Это использование полезных ископаемых в определенных областях создания немецкой колонии, никакого искусственного интеллектуального развития населения,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 Задача Кавказа прежде всего является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией от Кавказского перешейка на Ближний Восток. Я хочу, наконец, напомнить, что никто иной, как Розенберг, выступая на заседании Германского трудового фронта по вопросу о политике на оккупированных территориях СССР, говорил, видимо, если подчинить себе эти народы, т о произволы тирании будут чрезвычайно п о д х о д я щ и е ф о р м ы управления. Защита утверждает, что Розенберг и его НЗАД-штаб занимались не разграблением культурных ценностей, а их сохранением. Это также не имеет ничего общего с правдой. Как установлено оглашенными на суде многочисленными документами, уже в апреле 1941 года то есть за два с лишним месяца до нападения на СССР, Розенберг готовил специальные команды, создавал штабы, разрабатывал планы вывоза культурных ценностей из Советского Союза. 16 октября 1941 года в письме Гитлеру Розенберг указывал «Теперь я дал указание аналогичному оперативному штабу моего аппарата провести выполненную на Западе работу, также в оккупированных восточных областях. Имея образовавшуюся таким образом мощную картину, можно было удовлетворить все справедливые желания и требования Великой Германской империи. На этой основе я, я бы взял на себя также гарантирование того, чтобы все произведения искусства, которые могут быть использованы для ваших личных планов в отношении музея в л и н ц е и других музеев, действительно были использованы в этих целях. Розенберг 17 октября 1944 года писал Борману, что для транспортировки учтенного его организациями добра понадобилось 1 миллион 418 тысяч железнодорожных вагонов, а 427 тысяч тонн, кроме того, было перевезено водным путем. В этом же письме Розенберг писал, что из захваченных товаров, отправленных в Германию, 9 тысяч вагонов сельскохозяйственных и прочих машин. И после этого он смеет говорить о каких-то машинах, якобы ввезенных на Украину. И последнее. О смехотворной теории так называемого благородного антисемитизма Розенберга. Нелепо полемизировать с защитником Розенберга, утверждавшим, что существует благородный антисемитизм, не тем более самим с Розенбергом. В своем заявлении перед трибуналом я обратил внимание на фашистскую пропаганду, содержащуюся в защитительной речи. Сейчас я хочу напомнить суду содержание двух документов Розенберга. В директиве от 29 апреля 1941 года он писал «Общее разрешение еврейской проблемы – должно сейчас проводиться методом временного разрешения ее. Рабский труд для евреев, создание гетто и так далее должны быть разрешением этой проблемы. Еще более цинично, еще более откровенно, Розенберг, будучи министром восточных оккупированных областей, высказывался в ноябре 1942 года на заседании Германского трудового фронта. «Мы не должны, – говорил Розенберг, – довольствоваться тем, что евреи будут выселены в другое государство, и, может быть, там или здесь будет находиться большое еврейское гетто. Нет, наша цель должна оставаться прежней. Еврейский вопрос будет решен в Европе и Германии только в том случае, если на европейском континенте не останется больше евреев». И все эти операции «Котбус», истребление евреев в городах Прибалтийских республик, на Украине и в Белоруссии, все производилось на основе установок Розенберга и с его согласия. В 1937 году Розенберг получил германскую национальную премию. В связи с этим фашистская печать написала о нем. Альфред Розенберг блестяще помог своими книгами заложить научные и духовные основы усилить и укрепить философию национал-социализма. Только будущее сумеет полностью оценить глубину влияния этого человека на философские основы национал-социалистского государства. И это будущее стало настоящим. И я уверен, что трибунал, надлежащий оценит не только влияние Розенберга на философские основы национал-социалистского государства, но и его а к т и в н у ю роль во всех преступлениях против мира – и человечности, совершенной гитлеровцами.